Глава 534. Разведение душ. Ван Линь махнул правой рукой в воздухе, и душа крылатого Валева тотчас же задрожала, и, превратившись в чёрный дым, полетела во флаг душ, который держал в руках тринадцатый, в зловням не оставив следа. Этот зверь довольно-таки неплох. Он может стать старше души в твоём флаге душ. Однако запомни, с техникой очищения души нельзя допускать легкомыслие, хоть ты и запечатал душу этого зверя, «Однако она может сбунтоваться, если ты потеряешь над ней контроль. Пусть это послужит тебе уроком!» Сказала Ванолинь и, развернувшись, попрел вглубь долины. Тринадцатый, устыдившийся, ставился на флаг души и глубоко задумался. Время шло довольно быстро. В один миг прошел месяц. Мужчины горной долины в одну ночь, такую тёмную, что нельзя было разглядеть и пальцев на вытянутой руке, в полном своём вооружении быстрым темпом покинули долину. Во главе отряда встали Оуэн Хуэй, тринадцатый, Ведя за собой соплеменников, они направлялись в подземные пещеры. Ван Линь не стал их сопровождать. Он даже не использовал своё божественное сознание. Это была практическая тренировка. Если они потерпят неудачу, то это будет означать, что они не годятся для этого, и Ван Лень покинет их и отправится в древний город демонов, чтобы продолжить свои дела. Прошло пять дней. Сидящий в медитации в глубине долины, Ван Лень медленно открыл свои глаза и посмотрел вдаль. Вскоре до него донесли шум и гомон, а затем он разглядел длинную колонну людей, ползущую по тропинке, словно змея, и постепенно становящуюся всё ближе. Эта длиннющая колонна состояла из перепуганных людей другого клона. Среди них были и мужчины, и женщины. Все они были в самом расцвете сил. Люди были разделены в группы по семь человек. Их руки были связаны верёвками. Каждая группа несла с собой по бревну толщиной в целое ведро, к которому были привязаны руки, шли они довольно медленно. Впереди процессии шёл Уян Хуа, все его одежда была в пятнах крови, хотя он и выглядел измождённым, но его лицо светилось от радости. По бокам от колонны шествовали обитатели долины, и если кто-то из ненародцев шёл слишком медленно, на него тут же громко кричали. Тринадцатый шёл в самом конце. Теперь все его существо разительно переменилось. Характер кардинально отличался от того, что был до этого. Сейчас прошла его разговорчивость и открытость, вместо этого он стал серьёзно собран, Теперь в нём горела решительность. Люди, рядом с которыми он шёл, не только старались поддержать определённую с ним дистанцию, но и смотрели на него с уважением. В этом походе он проявил себя лучше остальных. Вместе с Уян Хуау он успешно обошёл вражескую формацию и, проникнув в тыл, поразил застигнутого врасплох противника. Вражеский старейшин в одно мгновение был сожжен вызванный душой крылатого льва, а затем прямо перед людьми другого племени 13-й запустил процесс очищения души и довольно быстро очистил душу только что погибшего старейшины, заключив её в своём флаге душ. у Янахуа тоже не терял времени даром. В это же время он тоже использовал технику очищения души, очистив и заключив в своём флаге душ всех погибших народцев. И эта сцена значительно подорвала боевой дух людей другого племени. Процессия очень скоро подошла к долине, когда и народцы ввели в долину Женщины долины тут же довольно быстро и расторопно вынесли из своих домов деревянные вёдра, в них плескалась дурно пахнущая зелёная жидкость, из которой шли пузыри. Каждого из народцев силой заставили выпить несколько глотков этой жидкости, как только они это сделали, и глаза потеряли осмысленное выражение, а затем обитатели долины увели с собой каждый по народцу и приняли что-то нашёптывать им на ухо. Вонолин, наблюдавший за происходящим с помощью божественного сознания, ничуть не был удивлён, в память о Ло хранилось довольно обстоятельное описание разрозненных племён земель демонического духа, сделанное его предком. Принятие новых членов в свои ряды проходит только по одному сценарию, путём поглощения чаши демонического супа. Выпитый отвар стирает у человека память начисто, после этого кто-то говорит этому человеку его новое имя и рассказывает об их новом племени. Потом, когда человек очнётся, он становится новым членом племени. По мнению Ваналине, в этом отваре не было ничего необычного. у него было мало общего с дурманящими техниками и божественными способностями. И если этот отвар выпьют люди, идущие по пути культивации, то с ними ничего не произойдет. У Янахуа поспешил к Ваналине, остановившись на значительном расстоянии от него. Он почтительно произнес. У Янахуа просит встречи с Великим Бессмертным. Дождавшись, когда Ваналин даст ему это разрешение, У Янахуа успокоился и прошел глубже в долину. Здесь он застал Ванолиня, сидящего в медитации. Приблизившись, Оу Ян Хуа достал спрятанную за пазухой вещь и уважительно сказал. «Великий Бессмертный, в чужом меня нашёл демонический кристалл, и хочу преподнести его вам!» Ванолинь сверкнул глазами и махнул рукой. Предмет тут же вылетел из руки Оу Ян Хуа и опустился в ладонь Ванолиня. Он внимательно в него смотрелся. Предмет выглядел совершенно обычным. Это был камень чёрного цвета с шероховатой поверхностью. Ванолинь сжал его пальцами правой руки, и он с треском рассыпался. Среди щебня появился демонический кристалл размером до большой палец. «Демонический кристаллов два дзя!» — воскликнул Ванолинь. Некоторое время он ещё смотрел на него, а затем проглотил. Уэна Хуа стоял, почтительно опустив голову и старался смотреть в сторону. Проглоченный Ванолинем демонический кристалл соединился с тем, который уже был в его донтяне, образовав демонический кристалл в целых пять дзя. Смирев Уян Хуа взглядом, Ван Линь хлопнул по сумке и вытащил из неё нефритовую табличку. Пройдясь божественным сознанием, он бросил табличку Уян Хуа со словами «Техника очищения души, которую я вас научил, состоит из трёх этапов. Если бы вы не смогли успешно её освоить, я не стал бы продолжить вас обучать. Кроме того, ты подарил мне ещё один демонический кристалл. Потому я научу тебя четвёртому этапу, хорошенько освою его. И не надо обучить этому посторонних». Иначе я вернусь и отберу у тебя все, что тебе дал. О Янхуа с трудом сдержал свои эмоции. Схватив табличку, он поклонился Ванолине и поспешил его покинуть. Когда О Янхуа ушел, Ванолин пробормотал. По-видимому, этот мой шаг оказался верным. Полямя сейчас потихоньку становится сильнее и увеличивает свою территорию. Вместе с этим я смогу получить еще больше демонических кристаллов. Кроме того, честность племени становится больше и в нём всё больше людей постигают технику очищения души. День, когда я смогу установить мощь флага миллиарда душ, становится всё ближе. Ван Линь сейчас занимался разведением душ. Стоит ему лишь пожелать, и все души, запечатанные и пленённые обитателями долины, перейдут в его собственность. Однажды, когда придёт время, Ван Линь заберёт души, и флаг миллиарда душ снова появится. Довольно быстро население долины увеличилось несколько раз, Теперь взрослых мужчин насчитывалось уже больше 50, из захваченных женщин Оуэн Хуа отобрал наиболее красивых и хотел преподнести в подарок в Анлиню. правда, тот отказался от такого подношения. Новые члены племени тоже начали изучать технику очищения души, и теперь в долине царила атмосфера культивации. Подавляющее большинство людей, кроме тех, кому досталась роль охотников, усиленно занималась культивацией. Тайком ей начали заниматься даже и некоторые женщины, у Ян Хуа, узнав об этом, воспротивился, однако изменил свое мнение после того, как Ван Линь его отчитал. Теперь он начал активно поддерживать женское обучение. И теперь во всей долине мужчины и женщины, кроме детей, активно занимались изучением техники очищения души. Научиться ее основам было не очень сложно, и люди, подгоняемые успехами у Ян XIII, 13-го, только мечтали владеть ей на должном уровне. Так, незаметно прошло полгода. За это время обитатели долины часто покидали свои земли. Иногда это был один человек, иногда целая группа. Целью их походов было создание собственного флага душ, и для этого они ходили убивать диких зверей и очищали их души. За эти полгода, кроме 13-го, еще 4 человека смогли достичь третьего этапа в создании флага душ. Установленные вонолением правила уже довели до сведения каждого жителя долины. Достичь следующего, более высокого этапа можно было, отличившись в работе. И сделать это можно было тремя способами. Во-первых, подарить Ван Алинию демонический кристалл. Во-вторых, выследить чужаков. В-третьих, полностью опираясь лишь на своё мастерство, создать 10 флагов душ, в каждом из которых должно было быть по 10 душ, и как минимум в четырёх из них должна сидеть старшая душа. Если кто-то сможет сделать одно из этого, то Ван Линь наградит его формулой достижения четвёртого этапа. Требования для достижения пятого этапа были ещё строже. На данный момент выполнить условия и достичь четвёртого этапа смог только Оу-Ян-Хуа. Тринадцатый же создал пока всего семь флагов душ. Самым сложным оказалось пленение старшей души. С его способностями он на сегодня сумел изловить только две. Вторая душа была старейшиной того племени, которое они атаковали шесть месяцев назад. Вследствие всего этого за последние полгода призывы пойти атаковать близлежащие племена звучали все яростней. Ведь атаковав, можно получить демонический кристалл, Поймать о множестве душ и пленить старшую душу. Надо сказать, что слова Уенхуа о том, что каждые 5000 лет появления чужеземцев приводило к бесконечным кровопролитиям в землях демонического духа, сбылись. Жизнь в самой долине всегда была довольно спокойной и мирной, но с приходом в Аналине она полностью изменилась. Все стали агрессивными и задиристыми, чтобы достичь нового этапа в технике очищения души. Жители долины хотели вновь пойти убивать соседнее племя. Призывы становились все громче, и через полгода было решено, что надо выступить в новый поход. На этот раз в походе приняли участие мужчины и женщины, кроме тех, кто был оставлен присматривать за детьми. Жители долины не стали атаковать все вместе, а разделились на три группы, чтобы атаковать сразу три племени. Только так можно было удовлетворить потребности. Если всем вместе атаковать одно племя, то демонические кристаллы пленённые душу нельзя будет разделить поровну на всех. В землях демонического духа никто пока ещё не заметил, что появилась такая мощная сила, которая продолжает расти, да и никому, собственно, не было дела до одичалого племени. Даже чужеземцы не решились бы как в остаться жить в каком-нибудь племени, они уже давно разошлись по разным областям и получили там различные статусы, начав борьбу, которая будет длиться пять сотен лет ради боевых заслуг и древнего демонического духа.